Объединение биохакеров Один в поле не воин. Некоторые биохакеры объединяются в группы. В этом есть множество плюсов и своя логика. Можно объединять ресурсы для проведения исследований и замеров. Можно распределять обязанности в группе. Кто-то лучше работает на клеточном уровне. Кто-то хорошо знает медицину. У кого-то хорошие организаторские скиллы. Так и получается. Другим плюсом является возможность пробовать терапии сразу на нескольких людях, собирать более статистически значимые данные. Разумеется, часто все это не афишируется. Однако из публично известных групп я бы выделил ребят из Radical Life Extension Group. Они первыми, например, проверили на себе переливание плазмы, написав об этом в интернете. Простыми словами, кровь легче всего извлечь из организма, очистить от плохих веществ, накапливаемых с возрастом, и вернуть обратно, что они и сделали, выложив фотографию и описание этого в интернете. Они пробуют много методов на себе, активно делятся информацией. Примечательно, что они очень подкованы с научной стороны, активно изучают и собирают данные о старении, разрабатывают определенные терапии для себя.